«Золотой и пушистый», — посвящается поросенку. К зиме поросенок подстригся. — Ты что сделал? — сказала ему маленькая у т к а ч и р о к Волосиков мало, — сказал поросенок. — Вот намажусь глиной, и к весне у меня будет волос, как у лошади. — Зачем ж тебе такая грива? — удивился ч и р о к А что же? У тебя перья, у них волосы, а я лысенький, — сказал поросенок. Они разговаривали у реки, куда совсем лысенький поросенок прибежал прощаться со своей знакомой уткой Чирок. — Ты скоро улетишь? — Завтра, — сказал ч у р о к Ну вот прилетишь, а я волосатый-волосатый, — сказал поросенок. — А я тебя узнаю? — Не узнаешь, я крикну. — Чирок, это я, поросенок. — Ладно, — сказал ч у р о к А пока ты узнаваемый, давай с тобой поиграем, как лысенький поросенок с маленькой уткой Чирок. — А как можно играть иначе? — спросил поросенок. — Как прилетевшая весной утка с волосатой лошадью. — Нет. Давай как лысый поросенок. И они стали играть в игру, в которую играли всегда. Чирок нырял, а поросенок бросал в него сосновыми шишками. Наигравшись, они сели на берегу, и поросенок сказал. — Я буду по тебе скучать, Чирок. — я. — Я буду по тебе очень скучать. — Я тоже. — А ты... «Расскажешь, когда вернешься, где ты был?» «Конечно». «А что там?» «Не знаю. Я ведь еще никогда там не был». «Как жаль, что мы не можем полететь вместе», — вздохнул поросенок. «Говорят, там есть большая река, и если голову намазать илом из этой реки, волосики станут золотые и пушистые». «Я принесу тебе ило из этой реки», — пообещал Чирок. — А не забудешь? — Нет-нет, прощай! — и улетел. А поросенок пошел домой, намазал голову глиной и стал ждать, когда станет волосатым, как лошадь. Метели кружили над землей, в юге выли, а поросенок сидел у себя в доме у печки и ждал весны. Глина обсохла, и поросенок боялся пошевелиться, ч т о б не обсыпаться. Но вот наступила весна, и запели птицы. Поросенок выскочил из дома и поглядел в лужу. Из лужи на поросенка глянул лохматый свин. «Ага — а г а крикнул поросенок. — Как лошадь! И тут же искупался в луже. К реке он шел медленно и важно. Остановился, выставил вперед ножку и поднял голову. Летели утки. — Кто это? Кто это? — спрашивали они друг друга. — Вы не видели лысенького поросенка? — спросила одна утка. — Он постригся к зиме и теперь должен стать неузнаваемым. — А что? — спросил поросенок. — Мы принесли ему и л ы из далекой реки, — сказала утка. — Он станет золотым и пушистым. — А где Чирок? — спросил поросенок. — Его нет, — сказала утка. — Он просил передать вот это. — А где Чирок? — крикнул поросенок. — Ему очень хотелось долететь. — Брось, брось, у тебя не хватит сил, — кричали мы ему над морем. Но он не послушался. И вот что? — У него не хватило сил, — сказала утка. Поросенок повернулся и, сгорбившись, пошел от реки. — Какая разница, — думал поросенок, — лысый или золотой, лишь бы был чурок, и мы играли, и он кидал в меня шишками. — А где, где поросенок? — не отставала утка. — Он так просил. — Нет поросенка, — сказал поросенок, — никого нет. — Значит, у него не хватило сил дождаться, — сказала утка. — Бедный поросенок, бедный чурок. — А может быть, он еще прилетит? — вдруг спросил поросенок. — Он сел на волну, он не знает дороги, — сказала утка. «Ну, может быть, он еще прилетит». «Все может быть», — сказала утка. И тут появился Чирок. Он летел низко над рекой против солнца. «Чирок, Чирок, это я, поросенок!» — закричал поросенок и бросился к маленькой утке Чирок. к э т ты, это ты!» — кричал Чирок. «Ну ты, волосатый, настоящая лошадь!» И ч у р о к сам намазал поросенка илами з далекой реки. А потом они вместе вбежали в реку, а когда вылезли на берег, Не было никого на свете золотистее и пушистее поросенка.